Глава 5 На бледном утреннем небе Нью-Джерси висели нежные облака, совсем не такие, как летом, тяжелые и низкие. Они выглядели так нежно, словно их кто-то нарисовал на небе маленькой кисточкой, обмакнутой в морсе. Голые деревья по обочинам пустынной маленькой улочки посылали свои тонкие ветви навстречу утреннему небу. Я свернул на своем «Шевроле» с главной улицы на широкую гравийную дорогу и затормозил. Между двумя широкими каменными столбами ворот на уровне пояса висела тяжелая металлическая цепь. На раскрашенном почтовом ящике, прикрепленном к одному из столбов, красовалось имя «Кью». Я вышел из машины. На колокольчике, висевшем на столбе, проходила красная линия, которая, видимо, светилась в темноте. Под ним находилась надпись, написанная той же краской на дощечке «Прошу звонить». Звонить я не стал. Я просто снял цепь и бросил ее на гравий. Затем уселся в машину и поехал дальше по дорожке. Дорожка, извиваясь, бежала по парку, меж деревьев. Минуты через две — Деревни расступились, и я увидел дом. Это был большой двухэтажный дом с крутой шиферной крышей. Занавески на окнах были еще задернуты. Крытый проход соединял дом с гаражом, в котором могло поместиться по крайней мере пять машин. Дверь гаража была открыта, и я заметил в нем две машины. Я остановился перед гаражом, выключил мотор и вылез из машины. Не успел я захлопнуть дверцу, как сразу услышал голос. «Стоять на месте!» Между двух машин, находившихся в гараже, возник человек и прицелился в меня из ружья. Когда он вышел на свет, я увидел, что у него в руках находился короткоствольный дробовик. Я остановился. Человек был одного со мной роста, но зато в два раза шире. Его грубое лицо гармонировало с его массивным торсом. Нос был приплюснут, а от ушей остались лишь какие-то лохмотья. Кожа вокруг глаз была усеяна оспинками «Вы не позвонили?» — произнес он с упреком. «Мне кажется, что я все-таки известил о своем прибытии, правда, на иной лад». Он неприятно ухмыльнулся. «У нас в доме повсюду фотоэлементы, вызывающие звонок». «Никто не проникнет в дом незамеченным». «Ты слишком много болтаешь, Джонси», — перебил его другой голос. Я повернул голову и увидел человека, стоявшего за густой живой изгородью с револьвером 45-го калибра в руке. Человек был маленький, щупленький, с моложавым лицом и холодными, как лед, глазами. Судя по его взгляду и по той манере, как он держал свой револьвер, можно было заключить, что он много опаснее Джонси с его дробовиком. Он направил свой револьвер на меня. «Нагнитесь вперед и положите свои руки на крышу машины». «Не очень-то гостеприимно с вашей стороны», — заметил я. «Вы по утрам всегда в дурном настроении». «Шутник», — презрительно бросил он. «Обожаю расправляться с людьми, а особенно с шутниками». «Я всего лишь безобидный визитер. Или Кью не любит, когда ему наносят визиты?» «Вы не позвонили», — повторил Джонси. «Таким тоном точно я нарушил одно из десяти заповедей. И дробовик, и револьвер сорок пятого калибра все еще были направлены на меня. У меня не оставалось выбора. Я нагнулся и положил руки на крышу машины». Увидев, что Джонси прислонил свой дробовик к радиатору, я весь сжался, точно пружина. Но другой быстро отошел в сторону, так, чтобы не оказаться на одной линии огня между мной и тощим. Пришлось замереть в ожидании. Пухлые пальцы Джонси быстро ощупали меня и вытащили магнум из кармана моего пальто. Он приподнял его в руке, посмотрел на меня и тихонько присвистнул. Настоящая пушка. «Скрюни!» Выходит, не безобидный визитер, не так ли? Прорычал Скрюни. «Что вам нужно?» Переброситься с Гарбоем Кьюл парой слов. Я опустил руки. Дверь дома неожиданно открылась, и на пороге возникла блондинка в длинном черном халате. Кто это? Джонси взял свое ружье, а Скрюни показал мне направление револьвером. Марш! Я направился к дому. Женщина отступила, когда мы проходили через холл, облицованный темным дубом. Здесь мы и остановились. Она остановилась перед красной занавеской, которой заканчивался овальный проход, и с любопытством взглянула на меня. Она выглядела довольно высокой. Ее темный халат не смог скрыть округлости грудей и бедер. Несколько лет назад, вероятно, она была красавицей, но теперь... У нее было ожесточенное лицо, хмурые морщины вокруг рта и недовольный взгляд. «Что вам здесь нужно?» — процедила она сквозь губы. «И почему вы не позвонили?» «Мне необходимо поговорить с Гарвием по важному делу. Моего мужа нет дома. А кто вы такой?» «А вы не в курсе, где бы я мог разыскать его? У меня к нему важное дело». Миссис Кью пожала плечами. «Откуда я знаю? Дома он не ночевал. У него свои дела». Скрюни ткнул меня в спину дулом своего револьвера. «Миссис Кью? Спросила вас, кто вы такой, слышали?» «Вилли Мартин. Вчера я разговаривал с Кью по телефону, поскольку хочу продать дом». «Взгляни, что там у него в бумажнике?» — приказал Скрюни. Джонси ткнул свое короткосвольное ружье мне в живот, держа палец, на спуске, а другой он полез во внутренний карман и вытащил оттуда мой бумажник. Там находились все мои бумаги. Открыв его одной рукой, он обнаружил фотокопию моей лицензии, из которой явствовало, что я частный детектив. Его глаза сильно сузились, да так, что почти исчезли в его изрытой оспой кожи. «Бэро!» — он взглянул на скрюне «Это Джек Бэро!» «Шикарно!» — воскликнул Скрюни позади меня, еще сильнее нажимая револьвером мне в спину. Он сам пришел к нам и избавляет нас тем самым от всяких неприятностей. Джонси сунул мой бумажник в карман своего пальто, где уже покоился мой магнум. Злобно усмехнувшись, он обнажил в усмешке свои чудесные вставные зубы. Я быстро оценил ситуацию. Возможно, что Джонси... Не отважится стрелять здесь, в холле, так как часть дроби могла бы задеть и скрюни. А последний тоже может промедлить, боясь задеть миссис Кью. В тот же момент я, словно волчок, развернулся на каблуках, выбил левой рукой револьвер из рук скрюни, а правой врезал ему в брюхо. Он словно переломился надвое. Я успел подхватить кольт, который выпал из его рук еще до того, как он упал на пол. Мои предположения оказались верными. Джонси не выстрелил. Вместо этого он поднял свое ружье еще до того, как я мог обратить против него вновь обретенное оружие. А потом был удар дробовиком. Мой затылок словно обожгло пламенем. В голове как будто взорвалась бомба, и весь холл развалился на тысячу мелких кусочков. Последнее, что я услышал, летя в этом хаосе из кусочков и тумана, был очень спокойный голос миссис Кью. Если вы собираетесь прикончить его, то только не здесь.